Глава 31. Середина апреля в Москве встретила Богдана межсезонной слякотью. Прорвались горячие солнечные лучи, снега не было, зеленью тоже не пахло. Зато доносился запах реки, острый, как никогда. Богдан прилетел на несколько дней. Необходимо было поставить точку в деле с отцом. Тот притих, поджал хвост, вернулся к жене. Валентина Эдуардовна торжествовала, празднуя окончательную победу. Сын почти за бесценок выкупил часть бизнеса отца, что в ее глазах приравнивалось к ее единоличному владению и полному контролю над ситуацией. Частично она была права. В нюансы Богдан не посвящал, лишь мысленно морщился каждый раз в виде взгляд матери. Отец благополучно умыл руки, скинув вину за все махинации на Танюшку. Богдан не интересовался, чего это стоило Павлу Петровичу Усманову, только в деле, быстро принявшем рамки уголовного, остался один подследственный — очередная последняя любовь престарелого, откормленного на семейных харчах ловиласа. Танюшке грозил реальный уголовный срок — от двух до пяти лет, и бывший любовник делал все, чтобы уничтожить любые попытки ограничиться условным сроком или штрафом. Перед законом Усманов-старший был чист, как слеза младенца, а моральные терзания остались далеко за границей его зоны комфорта. Валентина Эдуардовна с желчной радостью валялась на костях Танюшки, якобы поддерживая во всем обманутого аферисткой мужа. Она истово кивала и подписывала все, на что указывал следователь. А перед знакомыми лила крокодилье слезы, вещая, как нахалка крутила, почти обанкротила старого дурака. Родственники, еще несколько месяцев назад поделившиеся на две баррикады, сплотились стеной против молодой мерзавки, подключая связи, деньги, влияние, лишь бы справедливое наказание настигло Танюшку. Что ж, закономерный финал сказки про Золушку. Богдан находился в своей квартире с Настей открытыми окнами, так он мог дышать, уже не через раз, а полной грудью. Послеобеденное время, самолет домой в Хакасию в полночь. Все эти дни он жил в квартире, впитывая в себя воспоминания впервые без невыносимой горечи. Вспоминалось разное — хорошее, плохое, обыденное. Время от времени Богдан ловил себя на забытые улыбки. Оказывается, он не разучился улыбаться. Вот так, в никуда, в пустоту. В ветер, речной запах, яркие лучи солнца. Время позволило отпустить боль, вину. Прошло пять лет. Пять. Так мало. Нестерпимо бесконечно. Он посетил кладбище, привёз Яне огромный букет лилий, источающий душный аромат, аришки куклу. Наверняка она сейчас играла бы в куклы. Спала с плюшевым медведем или зайцем, наряжалась в принцессу. У могил время текло тягуче, вязко, как густой кисель. При этом пролетало, как мгновение. Чем дальше Богдан отходил от могил, тем тоньше становился аромат лилий, пока не исчез совсем, смешавшись с запахами сырой земли, выхлопных газов, порывами теплого ветра. Часть его жизни, души, сердца, всего существа навсегда оставалась там, рядом с женщиной, которую он любил в прошлом, и ребенком, которого будет любить и помнить столько, сколько будет биться его сердце. А вторая часть вернулась в квартиру. Распахнула окна, вздохнула изо всех сил, насыщая кислородом альвеолы легких. Стоило убраться, вывести из жизни и квартиры не лишние, но мешающие. Богдан принялся собирать вещи в коробки, простоявшие в центре гостиной без малого пять лет. Распахивал двери шкафов, отделение комодов, выволакивал наружу вещи, как из самых потаенных уголков памяти, чтобы затолкать в тесный картон и избавиться навсегда. Кое-что сразу после похорон забрали родители Яны. Какие-то безделушки, личные вещи, фотографии, украшения. Ничтожно мало по сравнению с потерей. Сейчас же вещей набралось не один десяток коробок. Когда Богдан заклеил скотчем последний короб, на улице уже смеркалось. Что оставил? Кружку, из которой любила пить Яна. В день похорон он нашел яркий фарфор, привезенный из Чехии, с недопитым чаем на дне. Его жены уже не было на этом свете, а чинки ещё плавали на дне и смели издавать аромат бергамота. И яркого клоуна с колпаком-погремушкой по или ловым большим носом, игрушку Аришки. У Богдана осталась серия фотографий дочери с этим гремящим чудиком. Там Аришка без зуба улыбалась, тряся за колпак и нос игрушку. Время от времени он разглядывал снимки. В последнее время все внимательней, подмечая то, что за спудом боли не видел. Упав поперек кровати, он смотрел в никуда и чувствовал. Просто чувствовал. По пальцам скользило тепло. Тошнота, привычно подкатывающая в стенах квартиры, отступала. Голова была на удивление ясной, мысли не путались. На виски не давило боль. Отчаяние не разрывало ничтожное тело, осмелившееся остаться живым. Дыхание было глубоким и ровным. Богдан кинул взгляд на коробки, виднеющиеся в проеме двери. Задумался. С одной стороны, правильно вынести все на помойку. С другой, стоит вспомнить слова Вики, когда-то намекавшей, что вещи можно отдать нуждающимся. Кажется, она волонтёрствует в каком-то фонде или общается с кем-то из благотворителей. Точнее, не интересовался. Вика, я вещи собрал, у тебя есть куда забрать? После пары гудков проговорил Богдан в телефонную трубку. Какие вещи? Яны и орешки. О, растянула сестра. «А когда забрать?» «У меня самолет ночью, так что сейчас». «Будем через полчаса», — тут же отозвалась Вика. Семья сестры обитала рядом, через несколько улиц. И действительно Вика примчалась через полчаса, вряд ли гонимая желанием оказать посильную помощь нуждающимся вечерними платьями погибшей родственницы. Не успел Богдан прикрыть глаза, блаженно растянувшись на кровати, как раздался звонок в дверь. На пороге стояла Вика, рядом топталась Лиза. Богдан мазнул взглядом по женщине, как всегда эффектная, гордо посаженная голова, прямые плечи и лишь в самых уголках глаз нерешительность. «Не возражаешь?» Вика кивнула на Лизу и уставилась на брата. Вдвоем быстрее». «Нет», — коротко ответил Богдан, пропуская в просторную прихожую гостей. «Здесь все? Вика деловито обошла сложенные стопками коробки. Что-то осталось в кладовой, не смотрел. Самолет. Богдан пожал плечами. Это детское, это женское. Он показал на коробке. Ясно. Вика деловито заглянула в одну из коробок, дернула за голубую тесёмку женского неглиже, вытаскивая на свет Божий пениур, купленный Янной на Вилла де Ласпига в Милане. «Охренеть тебя, Янка, раскручивала. Усмехнулась сестрица. Лиза, видишь? Она тряхнула тряпкой перед лицом Лизы, та заметно поморщилась и отпрянула. «Вик, не надо», — пробормотала Лиза. «Прям?» — фыркнула Вика. «Звони Анвару, пусть подъедет, заберем и уедем». «В таких шмотках эти одинокие матери еще пяток родят!» — фыркнула Вика, несколько раз тряхнув натуральным шелком с кружевом. «Тебя что-то не устраивает? Помойка рядом!» — отрезал Богдан, с трудом сдерживаясь от эпитетов в адрес сестры. С того вечера у Крош они не общались. В этот приезд он запретил матери устраивать показательно-образцовый обед в свою честь, а когда сестра сама завалилась в родительский дом в присутствии Богдана, тот развернулся и ушел. То, на что он вынужден в состоянии закрыть глаза в случае с матерью, не простилось сестре. Все меня устраивает, не начинай!» Вика демонстративно затолкала кусок тряпки из Милана в коробку, с шумом закрыла и уставилась в телефон в поисках контакта некого Анвара. Потом двое молодых парней заскакивали в квартиру, хватали по паре коробок и неслись в сторону лифта, успевая бросить любопытный взгляд по сторонам. Богдан стоял в дверях, разделяющих прихожую и вестибюль, скрестив руки на груди, безучастно наблюдая за происходящим. Это было довольно странно. Он ожидал боль, неприятие, привычное сдавливание височной области, тошноту, но худой конец облегчения, а не чувствовал ничего, кроме легкого раздражения от присутствия посторонних на своей территории. Вещи из Милана, Парижа, Ашана — всего лишь вещи. Есть они в квартире или нет, ничего не меняется. Единственное, что имеет значение — память. Из памяти Богдана прошлая жизнь не исчезнет никогда — при этом позволит жить дальше. Почему-то хотелось в это верить. Наверное, он бесчувственный чурбан, но, наблюдая, как коробок с прошлым становится меньше и меньше в прихожей, Богдан не чувствовал ровным счетом ничего. Богдан. Он вздрогнул от голоса. Был уверен, Лиза ушла вместе с Викой командовать грузчиками. Оказалось, все это время она была рядом, где-то в его квартире. Какого чёрта? Он хмуро посмотрел на женщину. «Не злись на Вику, она не созла. Решила она вступиться за подругу, будто та в этом нуждалась. «Знаю», — нейтрально ответил Богдан. «Послушай». Лиза подошла ближе, стала почти вплотную, положила одну ладонь на мужскую грудь, придвинулась еще и замерла. В «Прошлый раз некрасиво получилось. Я вовсе не хотела обидеть ту... женщину. Они уже разговаривали с Лизой на эту тему». Она позвонила сразу после Нового года и позже в Хакасию. Богдан устало согласился, что не держит зла. Верит, Лиза не подумала, поступила на эмоциях. Но ничего дурного она не желала, ни ему, ни той женщине. Он бы много отдал, чтобы отмотать время назад, и в тот вечер в итальянском ресторане на втором дне беседы ответить «нет» на однозначное предложение. Но что сделано, то сделано. Теперь он просто соглашался с тем, что лепетала Лиза, стремясь поскорее закончить разговор. А чаще просто не брал трубку и никогда не отвечал на сообщения. Последний не читал вовсе, игнорировал. Мы говорили об этом. Так же нейтрально продолжил Богдан, чувствуя сквозь ткань рубашки тепло женского тела. Настолько близко стояла Лиза. «Послушай», — Лиза запнулась, — «Богдан не пошевелился».